В движении от Смоленска до Москвы неприятельская армия для обеспечения сообщений располагала военные посты, достаточно укрепленные против внезапных нападений в церквах и отдельных строениях, где удобно могли храниться запасы продовольствия и другие снабжения для войск, идущих к армии. Но беззаботливость до такой простиралась степени, что нигде и никаких запасов заготовляемо не было. Не прежде окрестные поселяне Москвы взялись за оружие, как по занятии ее Наполеоном. Быстрое движение его армии не давало времени тревожить деревни, лежащие по обеим сторонам большой дороги. Жители не покидали домов своих, производили сельские работы и ни в чем не терпели недостатка. Неприятелю могли служить чрезвычайно важным пособием, находящиеся в тылу армии селения, если бы шедшие за нею нестройные толпы развратной союзной сволочи воздерживаемы были от бесчинств и разбоев. Между народом, спокойным и нераздраженным, рассыпанные ловким образом деньги в уплату за доставляемые припасы, если бы и не могли предотвратить восстание, то, конечно, не сделалось бы оно общим и столько гибельным, но даже нет сомнения, что нашлись бы и готовые усердствовать. Наполеон, видевший нашу армию в грозном порядке, отступившую после ужасной битвы Бородинской, Москву, оставленную без защиты, обреченную произвольно на истребление пламенем, должен был убедиться, что продолжение войны неизбежно, и особенно тогда, долго ожидает на предложений о мире со стороны фельдмаршала, Прислал он с объяснениями генерала Ларистона в главную его квартиру селения Тарутина. Правдоподобно было, что он умножит армию идущими свежими войсками. Призваны будут недалеко расположенные сильные во множестве резервы. Но каждый далек был от мысли, чтобы так скоро и в самое неблагоприятное время предпринял он отступление. Главная квартира фельдмаршала была в городе Ельне. Графу Астерману с четвертым пехотным корпусом приказано быть недалеко впереди для наблюдений. Доходили слухи, что в Смоленске собраны огромные запасы, и фельдмаршал допускал мысль, что Наполеон, давший отдых армии, восстановит в ней порядок. Но, конечно, нелепыми казались ему толки главной квартиры, что если наша армия приблизится к «Красному», Тогда Наполеон пойдет из Смоленска через Мстиславль и в городе Могилеве, присоединив к себе польские войска генерала Домбровского, возьмет дальнейшее направление к Литве местами неопустошенными. В Смоленске Наполеон не нашел никаких заготовлений. Даже гвардии его не доставало полных рационов. Направился на Красный и занял его своей гвардией и слабым корпусом маршала Даву, в ожидании главных своих сил, которые медленно двигались по большой дороге. Каждый корпус особенно, без всякой между ними связи, без взаимной обороны, в совершенном расстройстве, со множеством людей, бессильных владеть оружием, до невероятности изнуренных голодом. Я докладывал фельдмаршалу, что из собранных от окрестных поселян показаний, подтвержденных из Смоленска выходящими жителями, Граф Астерман доносит, что тому более уже суток, как Наполеон выступил со своей гвардией на Красной. Не могло быть более приятного известия фельдмаршалу, который полагал гвардию гораздо сильнейшую, составленную из приверженцев, готовых на всякое отчаянное пожертвование. Выслушав доклад мой, он предложил генералу Бенниксону завтракать с собой и, положив на тарелку котлету, с обыкновенной приветливостью подал мне ее и вместе рюмку вина. С ними отправился я к окошку, ибо по тесноте негде было посадить меня». При всем случае барон бенниксен представлял необходимость скорейшего движения армии на Красной. Он удивлен был грубой ошибкой Наполеона, который, если бы в Смоленске не потерял напрасно трое суток, успел бы по устроенному в местечке Дубровне мосту перейти на правый берег Днепра, не только непреследуемой, ниже замеченной нашими армиями. Я полагал, что Наполеону выгоднее было выступить из Смоленска правым берегом Днепра. Морозы, скрепившие болота, сделали пути столько же удобными, как почтовая дорога. Направление на Смоляны оставляло в стороне город Оршу и Дубровну, сокращало расстояние и ускоряло сближение с маршалом Удино. Наполеону не могло быть известно, что город Полоцк уже в руках наших и что происходит с войсками, защищавшими его, и теми, которые содействовали гарнизону по сдаче города. Много было причин, побуждавших к поспешности. Генералу Милорадовичу с авангардом приказано уже было идти к городу Красному. Атаман Платов по занятии Вязьмы и блистательном набеге на духовщину, где овладел огромным парком артиллерии и другими важными предметами, явился предукрепленным французами предместьем города Смоленска на правом берегу Днепра, когда Наполеон находился в городе. Следуя этим берегам, атаман полагал предупредить Наполеона в Дубровне или Орше, и затрудняя его при переправе, сколько возможно замедлить его движение. Но узнал, что спокойно перешедший Днепр, Наполеон находится в Орше. Не мог представить себе атаман Платов, чтобы армия наша, знавшая в подробности состояние неприятеля, с неимоверную поспешностью уходящего не тронулась даже с места». Ноября 4 числа вице-король итальянский, следовавший из Смоленска с остатками своей армии, которой присоединено было несколько частей других войск, миновав правую оконечность нашего авангарда, сошел с большой дороги и решительно атаковал 6 пехотный корпус. Генерал Раевский со свойственной ему твердостью встретил неприятеля, которому картечный огонь нашей артиллерии – в количестве гораздо превосходном, наносил ужасный вред. Но корпус Раевского потерпел значительный урон. Прежде прошедшая в Красной неприятельская колонна возвратилась на звуки выстрелов в тыл слабой части 4 пехотной дивизии храброго принца Евгения Вертембергского, угрожая отличному Белозерскому полку. Горяча была схватка. Но приспели полки первого кавалерийского корпуса генерала адъютанта меллер закамельского и колонна опрокинута в расстройстве. В то время, когда атака вице-короля итальянского была отражена и он принужден был удалиться, Московский драгунский полк под командою неустрашимого полковника Николая Владимировича Давыдова врубился в отдалившуюся колонну пехоты из двух тысяч человек. Но до того изнурены были лошади в полку, что из средины колонны не могли проникнуть до ее хвоста. В таковой же степени истощения и усталости была неприятельская пехота, что не имела сил не только защищаться, но даже двигаться, бросила оружие и сдалась в плен. Взят орел, принадлежавший одному из знаменитых полков. «Успех оружия нашего в действии нынешнего дня – мог иметь важные последствия, но наступившая темнота заставила войска отойти на отдохновение, для всех необходимое, на прежний ночлег. Расположенные сторожевые казачьи посты известили, что вице-король прошел ночью в красный. Усмотренный в долине приятель в продолжение большей части дня проходил отдельными толпами, из которых редкие были свыше двух тысяч человек, в совершенном расстройстве. Под огнем батареи наших оставляли они орудия, бросали обозы и рассеянные с огромной потерей спасались в леса. Некоторые отважно прошли далее, но пали под штыками дивизии гренадерской графа Строганова и третьей пехотной. Одну из колонн атаковали полки лейб-гвардии Драгунский, Гусарский и Уланский. И хотя нанесли ей чувствительный урон, Но глубокий снег во рвах по бокам дороги не допустил истребить ее, и, прикрываясь ружейным огнем, не отклоняясь даже с дороги, она прошла в красный. Против генерала-барона Розена, ближайшего к городу, высланы из него колонны. Недолго и не твердо противлялись они, бросили пушки и удалились пораженные. Упорно дрались части Наполеоновской молодой гвардии и корпуса маршала Даву, Но не выдержали они стремительного удара и лейб-гвардии егерского полка. Когда барон Розен ворвался в город, он взял оставленные орудия, все тяжести, экипажи маршала Даву, секретную его переписку и его маршальский жезл. Войскам досталась богатая добыча. Подвигом этим заключилось пятое число. Гвардия наша вошла в красный. Армия, сосредоточенная, провела ночь у самого города. Барон Розен, имея подкрепление, мог следовать за неприятелем, наблюдая по крайней мере за его действиями, но ему приказано не выходить из города. Ноября 6 -го числа, с началом дня, замечен неприятель, идущий из Смоленска. Долго густой туман мешал определить его число, но схваченные пленные показали, что будет проходить маршал Ней с арьергардом, составленном из остальных людей всех вообще корпусов, довольно значительной артиллерией и конницей в 900 человек, соединенных 11 полков разных наций, всего до 15 тысяч человек, из которых корпус самого маршала, весьма уже малолюдный, отличался примерным порядком. Генерал Милорадович с седьмым пехотным и первым кавалерийским корпусами занял позицию на самой дороге, прекрасным в четырех верстах. Позади его были резервы, фронт прикрывали сильные батареи, недалеко от спуска в долину, в которой переправа. Подходя к этому месту, маршал Ней поставил батарею на противоположной высоте, но она недолго выдерживала действия нашей артиллерии. Тогда, выславший большое число стрелков, он заставил наших стрелков отдалиться, Исправил переправу и решил пробиваться. Долгое время расстилался густой туман по земле. Скрываемые им три колонны подвигались под картечным огнем нашим с неимоверной твердостью в глубоком молчании, ни одного не делая выстрела. Батареи наши были уже свезены, и оставалось пехоте преградить путь их. Храбрый генерал-майор Паскевич, командующий дивизией седьмого пехотного корпуса, С двумя полками он и стремительно ударил на одну из колонн, нанес ей ужасное поражение и разметал слабые ее остатки. На другую колонну бросался Павловский гренадерский полк и с не меньшим уроном ее опрокинул и рассеял. При третьей колонне шли пять орудий. Быстра была атака лейб-гвардии Уланского полка на колонну. Оружие остались, не сделав выстрела — но согласно поддержанный ружейный огонь пехоты, ограничил гораздо меньшим числом удары конницы, и колонна избегла истребления. Маршал Ней, сам предводивший войска, убедившись в невозможности соединиться со своей армией, принужден был в крайнем положении своем укрываться в лесу. Еще были у него войска, еще была артиллерия. Наполеон, Хотя и недалеко был от Красного, ничего, однако же, не предпринял в помощь маршалу Нею. Ничто лучше не объясняло положение Наполеона, но армии нашей не возбудила деятельность. Непоколебим пребывал фельдмаршал, и им армии были одни остатки погибающего Нея. Имея поручение наблюдать за действиями против скрывающегося в лесу Нея, Лично мог я видеть, сколь неудобно было вдаваться в глубину леса по разбросанным тропинкам. Приказал я, прекратив бесполезную перестрелку, действовать артиллерию в приличных случаях. Я донес Милорадовичу, что вышедшие из пушки леса неприятельские колонны, соединившись, взяли направление на нашу позицию, остановились недалеко от батарей наших и отправили от себя для переговоров офицера, который объявил, что число всех чинов, состоящих в колонне и сдающихся пленными, более шести тысяч человек. Оружие у них далеко не равное числу людей, пушки ни одной. Маршал Ней после сдачи значительной части его войск, видя гибельное свое положение, решился на отчаянное предприятие перейти Днепр как единственное средство спасения. Генерал Милорадович, отделив часть войск для собрания в одно место, разбросанного по лесам неприятеля, возвратился в Красный, и я сопровождал его. Слышал я, что генерал-квартирмейстер Толь с настойчивостью доказывал необходимость наблюдения к стороне Днепра и селения Сырокоренья, но дежурный генерал Коновницын далеко не равных способностей для соображений дальновидных и сложных отверг его предложение, и, конечно, ему обязан маршал Ней своим спасением. Беспрепятственно дошедший до селения Сырокоренья, решился он на отчаянное предприятие – перейти Днепр по льду. Недостаточно сильны были морозы, и лед гнулся под ногами. Оставив на берегу десять пушек, Ней пустился дальше, сопровождаемый до полуторы тысяч человек – За ним вели верховую, его единственную лошадь. Нерешительные и медленные действия армии при селе Красном фельдмаршал в донесении государю представил баталиями, данными в продолжение нескольких дней, тогда как сражения корпусов были отдельные, не всеми их силами в совокупности, ни в одно время, ни по общему соображению». Робким действием надобно было дать благовидное окончание и какое может быть лучше баталий, а они составлялись по произволу. Вместе с тем поставлены на вид потери и расстройства неприятельской армии, готовые поражения, и даже не отвергалась мысль совершенного его уничтожения при переправе через реку Березину, куда адмирал Чичагов обращен со всеми его силами. Отправляясь к порученному мне отряду, получил я наставление фельдмаршала в следующих выражениях. «Голубчик, будь осторожен, избегай случаев, где ты можешь понести потерю в людях». Светлейший воспретил переходить Днепр, но переслать часть пехоты, если атаман Платов найдет то необходимым. Ручаясь за точность исполнения, я перекрестился, но должен признаться, что тогда же решился поступить иначе. Его решение было, чтобы Наполеона полагали недалеко и что он готов преследовать его. Атаман Платов намеревался затруднить неприятеля при переправе через Днепр в Дубровне или Орше, но уже прошел он беспрепятственно. С возможной скоростью прибыл отряд мой в Дубровну, но посланный вперед генерал-майор Бороздин, не помыслив об исправлении моста, переправился за Днепр. Узнав, что мост устроен был под руководством французского офицера жителем города, я заставил его исправить мост по возможности. Ему выданы цепи и канаты от артиллерии. От всех полковых обозов выданы веревки. Сваи до поверхности воды были тверды. В продолжении полутора суток на малое время отлучался я от работ, и все приуготовлено было». Пехота переведена без остановки, также артиллерия, подвигаемая людьми по толстым доскам, посланным вдоль моста. Большое затруднение представляли ее лошади, несмотря на принятые меры осторожности, ибо мост был потрясаем и грозил разрушением. Лошадей двух керосирских полков не иначе переправили, как спутывая ноги каждый из них, и, положивши на бок, протаскивали за хвост по доскам. Лошади казачьих полков перегнаны в Я поспешил соединиться с атаманом Платовым, который находился на том берегу и требовал пехоты. Средством сообщения служили нам две малые лодки. Он переслал мне захваченных значительных двух чиновников, нонконбатанс, из которых одного отправил я при письме фельдмаршалу. Усилившийся на Днепре лед разрушил мост, и остались на месте все вообще обозы, часть патронных ящиков и все провианские фуры. Отряд мой недалеко за Днепром имел ночлег при хуторе, принадлежащем одной из монастырей города Орши. Атаман сообщил мне, что удаляясь от Смоленска, когда Наполеон и его армия там еще находились, он с того времени не имел никаких известий и был чрезвычайно удивлен, когда захваченный пленной Со всей подробностью рассказал ему, что маршал ней, с малым числом сопровождавших его, перейдя Днепр с большой опасностью и слышав от поселян, что в окрестности появились казаки во множестве, скрывался в лесах недалеко от Дубровны, но высланные к нему изорши орши полки, освободив его, дали возможность идти вперед с полной безопасностью. Я донес Фельдмаршалу о переходе моем за Днепр и получил с нарочным приказание остановиться в местечке Толочне до прибытия авангарда Милорадовича. Это обнаруживало внушение окружающих его, дабы вместе с приходом авангарда могла быть допущена мысль, что и сама армия готова быть у реки Березины. Отряд мой заходил на короткое время в город Оршу, где незадолго пред тем был с частью конницы Мюрат, король неаполитанский. И я поспешил соединиться с атаманом. Он согласился подтвердить донесение мое фельдмаршалу, что повеление его дождаться авангарда в местечке Толочне я получил, пройдя уже его, хотя я находился за один еще переход. И представил со своей стороны, что вступая в огромные леса Минской губернии ему необходима пехота. Почему и предложил он мне следовать за собою или сколь можно ближе мы находили в разных местах оставленную артиллерию и даже сброшенную в воду с такой торопливостью что не доставало времени скрыть ее от глаз потеря в людях несравненно превосходила все другие тысячи были умерших и замерзающих людей нигде не было пристанища местечки и селения обращены в пепел и умножавшиеся пленные все больные и раненые большое число чиновников нонконбаантов должны были ожидать неизбежной смерти. Ежеминутное зрелище страждующего человечества истощало сострадание и самое чувство сожаления притупляло. Каждый из сих несчастных в глазах, подобных ему, казалось, переставал быть человеком. Претерпеваемые страдания были общие, бедствия свыше всякого воображения». Не имея средств подать помощь, мы видели в них жертвы, обреченные на смерть. Наполеон отступал с невероятной поспешностью, опасаясь быть настигнут нашей армией прежде перехода за речку Березину. Но опасения его были напрасны. И хотя точные были сведения о неприятельской армии, фельдмаршал не трогался с места, правдоподобно с тем расчетом, что далекий путь, усиливающаяся зима, свирепствующий голод и предстоящая борьба при Березине без содействия главной армии приведут французское войско в состояние, близкое к разрушению. Если бы атаман Платов из главной квартиры имел вовремя извещение о выходе трех тысяч человек польских войск из Могилева, они были бы в руках наших, ибо вслед за ним шел весь отряд мой». Непонятно ему было равнодушие, с которым смотрели на важнейший тогда предмет соединения с армией адмирала Чичагова и на необходимость усиления ее средств. Поздно вечером, окончив переход 15 числа ноября, расположился я на ночлег усиления Лошницы, последней почтовой станции к городу Борисову. Здесь явился ко мне адъютант адмирала Чичагова поручик Лисаневич, с предложением присоединиться к нему в городе Борисове с моим отрядом, о следовании которого узнал он от атамана Платова. Адъютант рассказал мне подробно, что атаман, приблизившись к Борисову, имел впереди храброго партизана Сеславина, который, незамеченный в темноте, ворвался в город. Внезапность происшествия, тысячи появившихся казаков произвели общее смятение». Слабая дивизия французской пехоты генерала Пертуно поспешно удалилась в надежде пройти к войскам, стоявшим у переправы. Но пресекли ей путь войска графа Витгенштейна, и она, равно как два кавалерийские полка Рейнской конфедерации, принуждена была сдаться пленными, и город остался во власти нашей, и восстановлено сообщение с противоположным берегом реки. Отправив обратно адъютанта, я представил через него строевой рапорт адмиралу и просил доложить ему, что войска, только что сделавшие переход, готовы охотно совершить новый, что я, находя нужным дать время на сварение каши, поправление обуви и отдых, всего не более четырех часов выступлю непременно. Быстро шли войска, желающие боя, И задолго предполуднем вошли в Борисов, не сделав на марша привала, и тотчас приступили к работам при переправе. На переходе моем от Лошницы в ночное время, следовавшие позади кони трех казачьих моих полков, частью захвачены были скрывшимся в лесу неприятелем, многие толпы которого в добровольной сдаче находили расчет не умереть с голоду. Прибыв в Борисов перед полуднем, явился я к атаману, который сообщил мне желание адмирала, чтобы я поспешил присоединиться к нему и приступил немедленно к устроению переправы. Через реку Березину и ее протоки сделаны были временные на козлах мосты, посланы соломою, поливаемой водой, скрепляемой морозом. Без затруднения прошла пехота, артиллерия и зарядные ящики перевезены небезопасности. Особенная способность и ловкость казаков отвратили все прочие препятствия. Отысканы броды, два керосирских полка переправились без потери времени. Доходившие до нас смутные и тревожные слухи объяснились по прибытии в Борисов. Город весьма недавно занят был адмиралом со значительными силами. Выслан авангард по направлению на Лошницы под командую генерала-графа Палина, родственника знаменитого Петра Петровича. Неприятель, пользующийся лесистым местоположением, кавалерию нашу, шедшую впереди, опрокинул с уроном. Она смяла невдалеке подкреплявшую ее пехоту, и, не предваряя проишедшим, авангард в величайшем расстройстве явился у Борисова и за ним преследующий неприятель ворвался в город. Адмирал отступил с войском за мост, и по его приказанию он сожжен. Потерянная обоза с лошадьми, вместе экипажа адмирала со всем имуществом, дорогими вещами и серебряным сервизом на столе, готовым для обеда. Прервано наблюдение на левом берегу Березины. При переходе Наполеона через местечко Бобр К нему присоединились свежий корпус маршала Виктора, все войска маршала Удино, защищавшие Полоцк, исключая баварского корпуса, с которым генерал-князь Вреде прямо из Полоцка направился в Литву. Равно как и войска польские генерала Домбровского. В Борисове был генерал-граф Витгенштейн с его главной квартирой. Главные силы сего корпуса были в близком расстоянии, При нем находилась часть их, недопускаемая до переправы арьергардом маршала Виктора, а с ним и войска все время на правом уже берегу реки Березины».